Глава двенадцатая. Смерть на болоте. Дыхание сперлось у меня в груди. Я не доверял своим ушам. Наконец ко мне вернулось сознание и голос, и вместе с тем я почувствовал, как будто в одно мгновение с моей души снята подавляющая тяжесть. Этот холодный, внушительный, иронический голос — мог принадлежать одному человеку на свете. «Холмс!» — воскликнул я. «Холмс!» «Выходите!» — сказал он. «И, пожалуйста, поосторожнее с револьвером». Я переступил порог и увидел его сидящим на камне. Между тем, как его серые глаза забавно прыгали, видя мое удивление. Его умное лицо, загоревшее, обветренное, было худо и осунулось, но выглядело ясным и бодрым. В парусинном костюме и мягкой шляпе он имел вид любого туриста на болоте и даже умудрился, благодаря своей характерной кошачьей любви к чистоплотности, иметь в совершенстве выстиранное белье и гладко выбритый подбородок, точно он не выезжал из Беккер-стрита. «В жизни своей не бывал я никому более рад», — сказал я, крепко сжимая ему руку. «Или более удивлен, а?» «Признаюсь и в этом. Не вы одни были удивлены, уверяю вас». Пока я не очутился в шагах в двадцати от этой хижины, мне и в голову не приходило, чтобы вы отыскали мое случайное убежище, а еще менее, что вы сами сидите в нем. Вы узнали о моем присутствии по следам? Нет, Ватсон. Сомневаюсь, чтобы я мог отличить след вашей ноги от следов всех остальных людей на свете. Если вы серьезно пожелаете меня обмануть, то перемените своего поставщика папирос. Потому что, когда я вижу окурок с этикеткой Брадлей оксфорд Оксфорд-стрит», то знаю, что мой друг Ватсон находится поблизости. Он там лежит у тропинки. Вы его бросили в тот торжественный момент, когда пошли приступом на пустую хижину. — Совершенно верно. Я так и думал и, зная вашу удивительную настойчивость, был убежден, что вы устроились в засаде с оружием наготове в ожидании постояльца. И так вы в самом деле думали, что я-то и есть злодей. Я не знал, кто вы такой, но твердо решил все узнать. Чудный Ватсон! Значит, вы выследили меня... В ночь погони за беглым каторжником, когда я имел неосторожность допустить, чтобы луна взошла позади меня. Да, я видел вас тогда. И без сомнения обыскали все хижины, прежде чем добраться до этой. Нет, ваш мальчик был замечен, и это дало мне руководящую нить. Замечен, конечно, тем стариком с телескопом. Я узнал об этом только тогда, когда в первый раз увидел свет, отраженный от объектива.